Война за подсознанием. Как же было дело с теми кадрами, которые всего через пару лет снял племянник Рудольфа Гесса в самой гуще мальчишеской драке? В чем разгадка этого невероятного технологического скачка? Откуда у ребенка из семьи партийного Бонзы могла появиться портативная камера? В своих воспоминаниях сестра Рудольфа Гесса пишет, что все началось весной 1939 года. Рудольф сказал мне, что у меня и детей будет новый телохранитель. Называть его я смогу просто Сахиб. Известно, что осенью того же года в Германию возвратилась из Тибета экспедиция СС во главе с оберштурмфюрером Эрнстом Шефером. Предположительно, ему удалось добраться в самые сокровенные места этой загадочной страны. Так в дневнике экспедиции Шефер описывает некую пещеру, в которую ведут неровные, сглаженные временем ступени. При подъеме порой казалось, что под ногой пропасть. Тусклый огонек масляного светильника выхватывал зияющие в стенах черные дыры. В них укрывались те, кто избрал для себя полный отход от мира, безмолвные святые, стражи человечества. Существование древней общины Стражей человечества может показаться слишком уж фантастическим. Между тем, обнаруживается огромное сходство легенд и хроник, говорящих о таком центре и учителях, которые столетиями развивают своеобразную культуру и науку в изоляции снежных горных цепей Тибета.